Волшебная невеста. Приёмник зашипел, стоило в внедорожнику Рэй съехать со скоростного шоссе на боковую дорогу. Она выругалась, подкрутила настройки, пытаясь поймать другую радиостанцию. Шипение в динамиках стало тише, но ни музыка, ни голос диджея, ни дурацкая речёвка рекламы так и не смогли пробиться через помехи. Рэй задумчиво побарабанила пальцами по рулю. Джип бодро катился по свежему асфальту сквозь марево июньского зноя. Жара висела над Байлем мучительная, как затянувшийся ночной кошмар. Ветер лениво поднимал пыль над высохшими обочинами и нёс её над дорогой. Высаженные по обе стороны от асфальтовой ленты деревья почти не давали тени. Хотелось курить. Рэй жевала зубочистку и мечтала о сигарете. По эту сторону границы она не курила. Но после сегодняшнего звонка сквозь дневную жару отчётливо потянула прохладным туманом другой стороны. Табачная горечь лучше всего забивала этот привкус на губах. Без радиоприёмника дорога через полдень потеряла остатки своего сомнительного очарования. Кэрринджер подобралась. Радио добивало как минимум до врага, в который ныряло шоссе, чтобы не карабкаться по холмам, окружающим Байль и Лохтару. Рэй нахмурилась, припомнив, как прерывался утренний звонок. Или вояки на базе поставили новые навороченные глушилки, или дело в феях. Волшебной мельницей называлась маленькая частная пекарня, развозившая по городу кексы, маффины, печенье и прочие круассаны. Рей старалась ничего у них не покупать. У пушистой хлебной мякоти был привкус, которого не должно было быть у доброго хлеба, испечённого людьми. Дорога закончилась у откатных ворот и мощного забора. Не хватало только колючей проволоки по периметру. Рэй усмехнулась. Над забором, бросая длинную тень, возвышалась старинная ветряная мельница. Кэрринджер вылезла из машины и присвистнула, окинув взглядом громадину. Зубочистка выпала на землю. Рэй выругалась. «Надо было купить сигареты». Она прислонилась спиной к боку внедорожника и стала ждать. Металл нагрелся на солнце, Но Рей всё равно почувствовала, как по спине пробежал озноб от прикосновения к холодному железу. Револьвер под армейской разгрузкой давил в бок. Солнце жарило. Кэренджер опустила на глаза солнцезащитные очки. Нащупала в одном из карманов жилетки помятую пачку жвачки. Сунула в рот две подушечки в раскрошившейся глазури. Крылья мельницы неподвижно застыли в расплавленном небе. То ли ветра сегодня не недоставало, чтобы их оживить, то ли лопасти закрепили. Рэй плохо разбиралась в устройстве ветряных мельниц. Зато хорошо разбиралась во всяческой потусторонней дряни. И ей совсем не нравилась тень, которую бросало старинное здание на измученную зноем землю. Ворота медленно поползли в сторону. Очки авиатора сползли к кончику носа рей Поверх тёмных стёкол она смотрела на идущего к ней человека. Куртман шагал уверенно. Пыль оседала на дорогих туфлях. Джинсы и светлая рубашка тоже были недешёвыми, и во взгляде Кэрринджера появилась насмешка. Дела у скромного пекаря шли неплохо. «Мисс Кэрринджер?» Курт пригладил светлые кудри. Горячий ветер сразу же разбросал их в беспорядке. «Мистер Ман! Рэй протянула руку для рукопожатия. На её худых пальцах остались следы от ружейной смазки. Ладонь Курта Манна оказалась сухой и прохладной. Большое достижение в жару, когда под ногами плавится асфальт. «Я очень рад, что вы смогли приехать так быстро!» владелец старинной мельницы, улыбнулся. Улыбка у него была усталой, как у человека, который наконец-то нашёл решение, мучающее его задачи. «Так что за фэри вас донимают?» Рэй отдёрнула разгрузку, чтобы не слишком бросался в глаза револьвер. Безнадёжная затея, но такие мистеры в хороших туфлях по умолчанию не жалуют оружие в своих владениях. В будке за воротами сидел хмурый бритый парень. Он мрачно кивнул входящим, и Кэрринджер показалось, что на невыразительном лице мелькнуло облегчение. Рамка металлоискателя пискнула, но охранник хлопнул ладонью по пульту, и звук затих. Пожалуй, дела на волшебной мельнице действительно шли неважно. «Эта история продолжается уже третий год», — говорил Куртман, шагая рядом с Кэрринджер. Территория волшебной мельницы подошла бы для рекламного буклета. На стоянке млели от жары три аккуратных грузовичка с логотипами на бортах. Широкий проезд вел к приземистому зданию, притулившемуся к боку старинной мельницы. Курт свернул на боковую дорожку, по обе стороны от которой росли невысокие молодые деревца. Зной давался им тяжело. Рэй сорвала вялый листок, Размяла в пальцах. «Тогда вы высадили рябину?» Спросила она. «Рябину?» Манна как будто застала её вопрос врасплох. «А, да. Говорили, это надёжные средство, Но мне не слишком помогло. Это было любопытно. Не то чтобы рябина совсем отпугивала выходцев с другой страны, но ясно давала понять, что им здесь не рады». Обычно этого хватало. Где-то Рэй слышала, что рябина отнимает Усида в силу, но не слишком на это рассчитывала. Холодное железо надёжнее. Куртман снова пригладил волосы, задумчиво потеребил жемчужную запонку на рукаве. Проговорил медленно, словно тщательно подбирал слова. «Мелкие поломки, несчастные случаи — это мешает делу». «Я вложил в волшебную мельницу всё, что у меня было, и не готов опускать руки из-за какой-то потусторонней сволочи». Рэй подавила усмешку. Многие из тех, кто искал защиты от другой стороны, придумывали какие-то оправдания тому, что не могли справиться сами. Кэрринджер всегда было интересно будут ли они оправдываться перед копами, когда их обворуют люди. Она кивнула, скорее отвечая на собственные мысли, чем на слова Белокурова Курта. За зеркальными стёклами очков собеседник не мог видеть выражение её глаз, и это было неплохо. Хуже всего нам приходится летом. В прошлом году уборщик сломал руку и, кажется, повредился рассудком. Я читал что-то о том, что... Сила существ с той стороны растет в день летнего солнцестояния. И я, если говорить откровенно, боюсь. До летнего солнцестояния оставалось два дня, если считать сегодняшний. Нечего сказать, мистер ман напомнился вовремя. Но понимал он правильно. В день середины лета, а еще в некоторые другие дни, граница становилась тоньше а власть выходцев с другой стороны сильнее. Удивительным было скорее то, что неприятности у пекаря приходились только на лето. «И что вы хотите от меня?» Солнце жарило, рябины вяло трепыхались под ветром. И вести деловые переговоры Рэй Кэрринджер предпочла бы где-то в прохладном офисе. ман потер переносицу. На лбу его поблескивали капельки пота. Он замедлил шаг, и заветное здание с торчащими из окон ящиками кондиционеров так и осталось миражом где-то впереди. Рэй подумалась, что как-то не слишком рвётся её возможный наниматель перевести их разговор в деловую плоскость. Она готова была поспорить, что у пекаря Курта есть не только дорогие туфли и проблемы с феями но и пара-тройка грязных секретов. «Приезжайте к утру послезавтра. Я хочу, чтобы любую дрянь, которая сюда сунется, встретили достойно. А если вы сможете навсегда отучить его вредить на волшебной мельнице, я готов выделить премию». Тёмные очки снова сами собой съехали на нос Рэй. Она взглянула на Мана поверх стёкол. Должно быть, в этом взгляде было что-то, что заставило Курта быстро проговорить. «Я готов платить почасово. И аванс». Он назвал сумму аванса и оплату за час. Кэрринджер, не задумываясь, прибавила ко второй цифре ещё полсотни. Ман скрипнул зубами, но поднял цену на пару десяток. Торговаться с ним Рэй могла, почти не задумываясь. Мысли о её были заняты другим. На волшебной мельнице пахло чем-то очень неприятным. Мистер Ман и его угрюмый охранник в будке у ворот боялись, но мельник настолько рьяно оберегал свои собственные секреты, что предпочёл даже жариться на солнце, а не разговаривать в прохладном офисе. «Аванс не нужен», — сказала Рэй, когда сумма по часовой оплате достигла той цифры, торговаться после которой было бы совсем нескромно. Что-то подсказывало Кэрринджер, что она смогла бы продавить манна ещё десятки на полторы, но пробовать она не стала. По лицу хозяина волшебной мельницы пробежала целая буря эмоций, но он быстро взял себя в руки. Кэрринджер сделал для себя ещё одну зарубку в памяти — Ей не нравилось, как держал себя этот парень. «Аванс — это обязательство. Тот, кто имеет дело с другой стороной, должен держать слово. Поэтому быстро учится не брать на себя лишнего». Она сказала, «Я не знаю, что у вас здесь, и сколько часов мне придётся торчать тут послезавтра. Не люблю возвращать деньги». Ман едва заметно перевёл дыхание. Рэй стёрла пальцами влагу с виска. У неё болела голова. Они стояли на жаре, солнце пекло, от нагретого асфальта поднимался горячий воздух. «Как в духовке», — подумала Кэрринджер. «Я могу оглядеться здесь?» — спросила она. Курт вздрогнул и ответил резко. «В этом нет необходимости», — Он тут же попытался сгладить резкость белозубой улыбкой, и Рэй улыбнулась в ответ, подумав, что насчёт аванса была права. Улыбка умана была настоящей, открытой, и она плохо вязалась с его нервными пальцами и потным лбом. Он проговорил. «Приезжайте послезавтра. Не надо пугать сотрудников раньше времени. Я дам им выходной». И буду надеяться, что в этом году летнее солнцестояние на волшебной мельнице обойдётся без жертв. Рэй кивнула и пообещала выставить счёт за солярку. Ман поморщился, но проглотил и это. Владелец пекарни лично проводил Кэрринджер почти до самых ворот. Как будто боялся, что, оставшись без присмотра, охотник на фей начнёт совать нос куда не следует». И не так уж ошибался в своих опасениях. Холодок пробежал у рей между лопаток, когда она проходила мимо отодвинутой в сторону створки ворот. Она вздрогнула и с трудом удержалась от того, чтобы присвистнуть. Ворота из заклятого холодного железа многовато для частной пекарни. Даже если её донимают феи. За воротами курил охранник. Рэй остановилась рядом, помолчала, потом попросила сигарету. Затянулась и кашлянула. Она не привыкла курить на этой стороне. «Хорошая машина!» — сказал охранник. Рей скосила на него глаза. Парень был младше её лет на пять и страдал от недосыпа. «Много жрёт!» «Она на дизеле!» — Рэй пожала плечами и снова затянулась. Какое-то время они курили молча. Потом Рэй спросила. «Давно ворота поставили?» Охранник нахмурился, что-то подсчитывая. Потом ответил. «Уже почти три года. Осенью поставили. А следующим летом началась эта свистопляска. Так получается». Кэрринджер кивнула. «Вот ещё одна причина — навести справки о предприимчивом Куртиманне» хозяине волшебной мельницы, до того, как наступит самая короткая ночь. Рэй стрельнула вторую сигарету, сунула её за ухо и пошла к машине. Радиоприёмник поймал волну, едва внедорожник выехал на Бальское шоссе. Салон джипа наполнился томным голосом ведущей. Голос сулил ясную погоду до самого вечера, жару почти как в преисподней. Рэй выругалась и крутанула громкость, заставляя радио заткнуться. Потом достала телефон и набрала Ника Оши. Шоссе вильнуло, обходя лохтару. Мимо проскочил поворот, ведущий на просёлочную дорогу к туманной черте границы. Рэй закурила, не давая привкусу тумана ни единого шанса. «Что бы ни приходило», к середине лета на мельницу, оно не имело никакого отношения к дикой охоте. Лето — не их время. Эта мысль несла в себе некоторое облегчение. Байль дремал на берегу озера, и в воде отражались старые дома центра, линия каменной набережной, а кроме них остатки бастионов разрушенной крепости и высотки новых районов. От озера поднималась прозрачная дымка. горячее марево Вода блестела так, что резала глаза даже сквозь стёкла тёмных очков. Рэя оставила машину на стоянке и пешком нырнула в запутанное переплетение улиц старого Байля. Мощёные камнем переулки походили на ущелья, зажатые между стенами домов. Здесь было прохладнее, древний камень нагревался медленнее. Нависающие над переулками балконы давали тень. Окна щерились антеннами. На верёвках сохло бельё. Воскресным утром лабиринт переулков был не слишком людным. Только из маленьких кафе пахло кофе и играла негромкая музыка. Из переулков Рэй вышла на рыночную площадь. Кивнула, как старому знакомому, конной статуе рыцаря. Рыцарь грустил. По бронзовой скуле расползалось зелёное пятно. В отличие от узких переулков, тени здесь не хватало. Солнце раскалило брусчатку мостовой, каменная рыба фонтана за рыночным павильоном едва-едва сочилась водой. Такой зной был в байле нечастым гостем. Город привык к ветрам и наползающему от озера туману. Сама Кэрринджер жару не любила. Хотя бы потому, что носить оружие под одеждой становилось на порядок сложнее. Без револьвера, заряженного холодным железом, она чувствовала себя голой. Нет, хуже. Беспомощной. Почти торопливо Рэй пересекла площадь, чтобы снова нырнуть в тень арочного прохода. А оттуда под пёстрые зонты прятавшегося во дворе кафе. «Никоши!» Детектив-инспектор из отдела по борьбе с разным потусторонним дерьмом помахал ей рукой, потом отсалютовал запотевшим пивным бокалом. Рэй рухнула на соседний стул, сняла очки, сунула в один из карманов разгрузки. Оши был растрёпан, помят и ещё более белобрыс чем Куртман. Кэринджер знала его уже пару лет, с тех пор, как начала время от времени работать с полицией Байля. Другая сторона тянула руки к людям, и обычно от этого были одни неприятности. — Что у тебя с разрешением на ношение? — вяло проворчал детектив. — Предъявить? — Рэй пролистала меню и с сожалением решила воздержаться от пива. — Ты мешаешь мне страдать похмельем, — вздохнула Ши. — Оно того стоит? — Могу поставить тебе ещё бокал. Кэрринджер вздохнула, взъерошил ладонью короткие, влажные от пота волосы. «Оно настолько мутно, что я не взяла аванс у нанимателя». «Не куши!» — поперхнулся пивом. Раскашлялся, перевёл дыхание, вытер рот тыльной стороной ладони. Кэрринджер попросила у официантки апельсиновую газировку и сэндвич с говядиной. Насчёт аванса, конечно, она погорячилась. Деньги заканчивались, а соваться через туманы границы за очередным пропавшим в холмах ей не стоило в ближайшие лет сто. У Сидов долгая память. Рэй спросила. «Мистер Ман и его волшебная мельница. Слышал что-то об этом?» о, -о, о Лицо Оши неожиданно озарилось сумрачным весельем. «Блондинчик Курт и его сладкие булочки? А как же!» Потом детектив нахмурился и сказал серьёзно. «Два несчастных случая. В прошлом и позапрошлом году. Оба раза летом. Ничего однозначного не нашли, поэтому дела передали нам. К тому времени они успели не просто остыть, а остыть, протухнуть и снова остыть». Рэй подобралась. «Манн говорила о чём-то таком, но Никоши она верила больше». Подробности. Два года назад парень упал с лестницы и сломал шею. Детектив без особого удовольствия отпил пива Официантка поставила перед Карринджера её стакан. В оранжевой шипящей жидкости плавали кубики льда. С концами. В прошлом году уборщик оступился и сломал руку. Он и до этого не был особенным интеллектуалом. А после вообще поехал крышей. — Несовершеннолетний парень. Куча проблем. У нас. Манна как-то пронесло. Холодная газировка драла горло. Рэй поставила стакан, задумчиво побарабанила пальцами по скатерти. Улыбчивый и скрытный Куртман ничего не сказал о покойнике. — Оба эти несчастья, — с кривой улыбкой продолжал Уши, — приключились с обоими бедолагами в один день. С разницей в год. Можешь представить себе, как там рыли наши криминалисты? Не нашли ничего. На столе появилась тарелка с сэндвичем. Ник проводила её больным взглядом. Рэй потянула носом воздух. Сэндвич пах мясом и поджаренным хлебом. — Есть адрес этого? с Сбрендившего? — спросила она. Уши вздохнул. Что ты хочешь узнать от него? Чего не узнали мы? То, что копы не стали бы слушать. Кэрринджер пожала плечами и взялась за сэндвич. Я сам говорил с ним. Детектив помассировал пальцами виски. Позавчера. У бедолаги случилось что-то вроде обострения. Парень совсем не в себе. Несёт какую-то чушь о рыцарях и девах, Непременно прекрасных и златоволосых. Могу пересказать в красках. — Сама послушаю, — отозвалась Рэй с набитым ртом. — Где его найти? Оши продиктовал, она записала на салфетке с логотипом кафе. — Держи меня в курсе, — попросил детектив. Кэрринджер пробормотала что-то в знак согласия. Её сейчас гораздо больше занимал сэндвич. «Как у тебя?» — спросила она чуть позже. «Как всегда». Нико Ши пожал плечами и знаком попросил у официантки ещё бокал пива. «Раскрываемость на нуле. Шеф звереет. Не знаю, чем я думал, когда переводился в этот отдел». «Могу помочь?» — Уши скривился. «Хочешь поискать сотенные купюры, которые превращаются в осенние листья?» «Опять!» — Рэй вздохнула. «Даже ей случалось попадаться на эту уловку с листьями, особенно если они попадали к ней через какие-нибудь третьи руки». «Снова!» «На этот раз по поножовщиной!» Глаза детектива сверкнули. Два парня обдурили какого-то простофилю на полмиллиона, а через два дня обнаружили в тайнике эти долбанные листья. Пока выясняли... «А как так вышло? А кто виноват? А что теперь делать?» Наделали вдруг в друге дырок. Спорю на премию. Их простофилия был хитрым потусторонним уродом и неплохо поразвлёкся с ними. Но пока мы это докажем, я успею состариться. К маленькому дому в пригороде Кэрринджер подъехала как раз когда по радио начались обеденные новости. Идущая бубнила о котировках на бирже, международных конференциях и висящей над байлем жаре. Рэй сунула под сидение кобру с револьвером, оставила разгрузку и вышла из машины. Входную дверь ей открыла усталая женщина, мать парнишки, проработавшего на волшебной мельнице два месяца с небольшим. Это стоило ему здравого рассудка и целых костей. О волосах его матери — сквозь каштановую краску просвечивала седина. Рэй провели в светлую комнату, холодную от кондиционированного воздуха, и почти нежилую. Миссис Хастингс ушла за сыном, оставив Кэрринджер среди полупустых шкафов и кресел, накрытых бежевыми чехлами. Кондиционер едва слышно гудел, гоняя воздух и призрак запустения. Бен Хастингс, вошёл следом за матерью и замялся на пороге. Ему было что-то около восемнадцати, если верить Нико Ши, но Рэй не дала бы ему этого возраста. Выражение его лица осталось что-то от обиженного ребёнка, и ни рост, ни ширина плеч не могли это скрыть. В руках Бен Хастингс нёс старинную куклу в белом платье. — Нашёл мою старую куклу на чердаке. В голосе миссис Хастингс звучало извинение. Кэрринджер вздохнула. Она плохо умела разговаривать с детьми или безумцами. Бен смотрел на неё с любопытством. Пальцы беспокойно перебирали золотистые кудряшки, гладили фарфоровое личико. Мальчишки не играют в куклы. Принцессы им интересны только потому, что идут в комплекте с драконами, злыми ведьмами и другими подвигами. Даже когда мальчишки начинают понимать, что делать с женщинами, хорошенькие горничные оказываются интереснее принцесс. «Привет, Бен!» — проговорила Рэй. «Кто это с тобой?» «Дева!» — угрюмо отозвался тот. Должно быть, ему частенько задавали дурацкие вопросы врачи и полицейские. Кэрринджер спросила наугад. «Она в беде?» ага Во взгляде Бена появился интерес. «В беде!» Легче от этого ответа не стало. Рэй почесала в затылке, снова взгерошила волосы. От холода на коже у неё выступили мурашки. «Это из-за неё ты сломал руку?» Ещё один выстрел в темноту наугад. Но он каким-то чудом попал в цель. «Я пытался её спасти», — Бен Хастингс упрямо набычился. «Кто-то должен её спасти. Я потом снова хотел попробовать, но...» Он дважды убегал из дома, — тихо сказала миссис Хастингс. Второй раз мы его нашли уже за городом. Рэй готова была прозакладывать правую руку, что она знает, куда хотел попасть паренек. Бен усадил куклу на сгиб локтя и сказал скорее ей, чем женщинам. «Я что-нибудь обязательно придумаю!» Больше Рэй не удалось вытянуть из него ничего путного. Бен подробно и в красках пересказал им вычитанную где-то легенду о рыцаре Телеге и его прекрасной даме, но о своей деве в беде старательно не говорил. Может быть, не будь рядом матери, Кэрринджер удалось бы вытянуть из него ещё что-то. Но не под её усталым, но пристальным надзором. Миссис Хастингс вышла провожать Рэй на улицу. На пороге она сказала. «Раньше он и не думал обо всех этих рыцарях. Играл в баскетбол в колледже, встречался с девушкой. Мне она не нравилась, но лучше бы была она, чем... чем это...» «Это началось после травмы». Бен не разговаривал в больнице. Совсем. Молчал, мотал головой, если чего-то не хотел... «Сиделка читала ему вслух. У неё была одна книга со старинными легендами. Мне пришлось купить ему такую же. Там чудесные иллюстрации. Рыцари, принцессы...» Рэй вздохнула. Нашла в бумажнике потёртую визитку, протянула женщине. «Это психотерапевт. Она работает с детьми, которых вернули домой с той страны». «Не знаю, насколько она сможет помочь Бену, но толку будет больше, чем от таблеток». «Та сторона?» Миссис Хастингс сжала в пальцах прямоугольник картона. Рэй кивнула. После холодной гостиной на жаре у неё снова начала болеть голова. Наверное, поэтому на обратной дороге в первом попавшемся супермаркете Кэрринджер купила пару банок светлого пива. Холодное оно неплохо помогало пережить жару, которая ближе к вечеру стала абсолютно удушающей. В довесок к нему Рей взяла кое-что из выпечки волшебной мельницы. Она оставила машину на платной стоянке и пешком побрела сквозь раскаленный воздух в сторону дома. До этого района не успела добраться тяга к обновлению. Дома медленно ветшали. Они сохранили вид старинный и мрачноватый. Кое-где осыпались оштукатуренные фасады. Камень брусчатки был неровным. Крыши смотрели в небо маленькими чердачными окошками. Рэй нравилась, несмотря на проблемы с водопроводом каждую неделю. Она поднялась к себе в мансарду по скрипучей наружной лестнице, жмущейся к стене дома. Бросила разгрузку на кровать, круассаны на кухонный стол, сунула пиво в холодильник. Стоять в полный рост в маленькой квартирке можно было только на кухне. Спальня целиком уместилась под скатом крыши. Кэрринджер могла бы снять себе что-нибудь просторнее, но понятия не имела, что делать с новыми квадратными метрами. Под крышей было так же жарко, как снаружи. Даже ещё хуже. В который раз Рэй подумала, что давно нужно поставить кондиционер. Она включила старый, надсадно-жужжащий вентилятор, нашарила в ящике аспирин, растворила в стакане воды. Голова болела. То ли от жары, то ли из-за мальчишки и его куклы. Рей сжала ладонями виски. Она видела множество таких историй, и каждая заставляла её стискивать зубы от бессилия. Можно вернуть человека, которого убили Сиды. Нельзя по щелчку пальцев выкинуть Сидов у него из головы. Кэрринджер выругалась и рухнула на кухонный табурет. Придвинула к себе серебристый ноутбук, открыла, запустила в браузере поисковик. Что-то о старой мельнице на берегу Лохтары Она знала и так. Помнила вылазки с соседскими мальчишками и заброшенное строение с обломанными мельничными крыльями. От дома её отца туда можно было добраться на лодке. Или, если долго идти вдоль берега, то пробираясь через камыши, то увязая в топкой прибрежной почве. Рэй улыбнулась, потом нахмурилась. За каждым её воспоминанием Смутным призраком маячили туманы границы и всадник, летящие сквозь ночь на вороном коне. Кэрринджер достала пиво, пачку солёного печенья и заставила себя сосредоточиться на мониторе. Поисковая выдача не слишком радовала остренькими подробностями о жизни Курта Манна и его волшебной мельницы. На здание давно точил зуб городской музей Байля но никак не мог найти законного правопреемника Мистер ман в этом преуспел. Он то ли выкупил мельницу, то ли получил её в дар. Рэй вздохнула и покосилась на круассан в яркой бумажной обёртке. Есть не хотелось. Вернее, хотелось, но что-нибудь другое. Кэрринджер разорвала упаковку и откусила свежую ароматную сдобу. Наверное, всё дело было в джеме. Круассан отчётливо отдавал земляникой с другой страны Эту сладость Рэй узнала бы из тысячи. И с ним было ещё что-то. То ли привкус гнильцы, то ли солоноватый привкус крови. Не разобрать. Да и Рэй не хотелось разбирать. Она выплюнула недожёванный кусок и вместе с остальным круассаном Сунула в мусор. Есть его показалось ей отвратительным. Словно предавать память о той, настоящей землянике, из лесов другой стороны. Кэрринджер вытащила вторую банку пива, приятно холодную, вскрыла, торопливо отхлебнула и снова вернулась к экрану. Пролистала целый блок рекламы волшебной мельницы пропустила ссылку на архивную справку, а, заметив сайт, коллекционирующий ужастики, мрачно усмехнулась. Когда-то она сочинила для них пару-тройку баек, в которых реальности было не больше, чем земляники с другой стороны в круассанах курта История старой мельницы была другого сорта. Слишком скучная, слишком обычная, чтобы оказаться выдумкой, вольно-наёмного автора. Семейная ссора. Жена умерла с кухонным ножом в груди. Муж повесился в камере. Дочка осталась сиротой. Потом пропала. Всё остальное насчёт призраков и таинственных огней Керринджер не стала читать. Она-то знала, откуда они взялись. Её школьные приятели любили розыгрыши а некоторые из них вполне прилично разбирались в химии. Сайт не радовал точностью или датами, и Рэй вернулась к архивной справке. Там отыскались и цифры, и имена. Кэрринджер прикинула, что пропавшая девочка, Гвинет Уолш, лет на 10 старше её отца. Должно быть, эта история наделала тогда шуму. Но звонок Уильяму Кэрринджеру Рэй отложила на потом. Дело шло к ночи, да и настроение у неё было не к чёрту. А ведь Ман должен обладать редкостной деловой хваткой и полным отсутствием брезгливости, чтобы печь булки в таком месте. Может, от того у начинки и появился привкус крови. Рэй отодвинула опустевшую пивную банку. Вздохнула. «Земляника с кровью — это как раз для неё!» Выругавшись, Кэрринджер дотянулась до навесного шкафчика. Там на нижней полке стояла початая бутылка виски. Она зубами свинтила крышку и приложилась к горлышку. Обжигающее пойло рухнуло в желудок. «Будь она проклята!» — земляника другой стороны. Сок оставляет на руках красные пятна. Теперь у неё на руках совсем другие красные пятна. И дорога на другую сторону закрыта навсегда. Такое не прощают. Рэй отхлебнула ещё из бутылки. Подержала во рту, только потом проглотила. Короля-охотника не так просто убить в его собственных владениях. Даже холодным железом, заговорённым по всем правилам. Сидов вообще почти невозможно убить на другой стране. Перед глазами Рейм мелькнули белые руки, измаренные порчёвой рукава, кровавые разводы на воде. Провидцы с холмов никогда не ошибаются. Значит, медноволосый охотник мёртв. Рей выпил ещё. Так или иначе об этом не узнать. На другой стороне ей будут совсем не рады. Даже соваться не стоит. Клыки гончих охоты одинаково остры. Жив их хозяин. Или нет? У охотника и так характер совсем не сахар. Узнавать, на что он способен в гневе, Рэй как-то не хотелось. А если шесть выстрелов сделали своё дело то какая разница, тут она или там. На миг у неё в голове мелькнула мысль прямо сейчас сесть за руль и гнать до самой границы, а там будь что будет. Можно разыскать сит, вершину которого обивают корни могучего дуба, и узнать наверняка. Если охотник как-то пережил её пули, то и Рэй его гнев как-нибудь переживёт. Не убьёт же он её в самом деле. А если верно пророчеству Баньши, совсем не важно, что там будет дальше. Кэрринджер горько усмехнулась и снова приложилась к виски Никуда она не поедет. Она сама предпочла байль полым холмам. Рэй выпила ещё. Ей было паскудно. И даже крепчайшее спиртное никак не могло притушить со днящую пустоту в груди. Сколько ни пей. А выпить охотник на фей могла порядочно. Другая сторона сотворилось с ней что-то. От чего алкоголь брал её с трудом. Трава не брала вообще. Она пробовала. Рейна шарила в ящике мятую пачку дешёвых сигарет, подкурила от спички последний в коробке. За окнами на Байль опускалась душная летняя ночь. Разбудил её надсадный писк мобильного телефона. Рэй приоткрыла глаза и тут же зажмурилась. В маленькое чердачное окошко било солнце. Просто не липли к телу, голову стискивала обручем тупая боль. Не рискуя больше открывать глаза, Рэй нащупала телефон и поднесла к уху. Проговорила в трубку не слишком внятно. — Слушаю. Динамик отозвался мужским незнакомым голосом. — Он приходил на рассвете. — Кэрринджер, что мне делать? Если он как-то проберётся за ворота... Рэй мучительно потёрла затылок. Во рту пересохла, и даже мысль о том, чтобы говорить, была отвратительной. «Что за чёрт?» — пробормотала Кэрринджер. И, зажав телефон между плечом и ухом, повела рукой по прикроватной тумбочке. Вдруг она сообразила с вечера оставить там стакан воды. Тумбочка была пуста. «Это ман, Курт ман! Вы взялись уладить мои проблемы с другой стороной. Они там взялись за меня всерьёз. Он приходил на рассвете». Угрожал мне, перепугал ночных работников. Подробно. Рэй села на постели. Кто приходил? Когда? Не знаю. В голосе на другом конце связи отчётливо был слышен отголосок страха. Должно быть, кто-то из этих исидов в каких-то древних доспехах и с мечом. Наверное, это смешно, но мне было не до смеха. Пришёл сегодня к мельнице, где-то часов пять. Дал мне время на раздумья до завтра. Чёрт, да если бы я знал, чего он хочет!» «Я приеду», — нехотя проговорила Кэрринджер. Попыталась встать, стукнулась головой о низкий потолок. Привычно выругалась. Сказала в трубку для мана. «Я буду в течение часа. «Подумаем, что можно сделать!» Она отбросила замолчавший телефон на постель и позволила себе какое-то время тупо смотреть на стену. На стене были выгребшие обои в индийских огурцах. Болела голова. Но, по крайней мере, не мутило Могло быть и хуже. Рэй снова нащупала телефон, взглянула на время». Цифры мигнули и показали 7 часов 47 минут. Терпения Куртомана хватило без малого на три часа. Неплохо для перепуганного человека. В том, что владелец волшебной мельницы испуган, сомнений у Кэренджер не было. Такие, как ман, не звонят без веской причины партнёрам любой степени солидности до 9:00 утра. Рэй поднялась на ноги. Постояла, пережидая приступ головокружения, и побрела на кухню, шлёпая по полу босыми ногами. Крепкий кофе в огромной стеклянной чашке внушал определённые надежду на пробуждение. Кэрринджер растворила в стакане воды шипучую таблетку, выпила залпом и рухнула на табуретку. Задумчиво покрутила в пальцах пустую пачку сигарет. Куртман лгал. «Просто так оружно и в доспехах с другой стороны не приходят». Не лгал Бен Хастингс. Парень не был безумным, нет. Просто те, кто говорил с ним, никогда не переходили границу. Никоши расследуют сверхъестественные пакости. Но он материалист — до мозга костей. «К Бену Хастингсу можно подобрать ключ». «Но времени на это нет», — Рэд хлебнула кофе. «Если бы не мальчишка с златоволосой куклой, она бы послала Курта Манна ко всем чертям и оставила его самого решать свои проблемы с Сидами. Но было ещё что-то, кроме проблем булочника». Это что-то заставляло Бена Хастингса раз за разом уходить из дому, несмотря на сломанную руку. Значит, имело какой-то смысл. И что это за мать её дева в беде? Куртман на деву походил мало, как ни крути. Она оделась, проверила револьвер и нехитрый набор амулетов, который носила при себе даже в городе. К своим 28 рей Рэй Кэринджер была первостатейным параноиком, особенно когда речь шла о другой стране. Пустая бутылка из-под виски отправилась в мусорный пакет. Следом за ней туда отправилась содержимое пепельницы. Кэрринджер допила кофе, сунула чашку в мойку. Воздух в уличных ущельях еще хранил остатки ночной прохлады на солнце беспощадно полилось с неба, бледного от переполняющего его света. Не нужно было никаких прогнозов по радио, чтобы знать твёрдо. Через час начнётся пекло. Рэй забросила мусорный пакет в контейнер и зашагала в сторону стоянки, где оставила вечером машину. Вокруг неохотно просыпался город. Старая брусчатка дышала теплом, кое-где трава пробивалась между камней. Кофе с таблеткой делали свое дело, и Рэй почти простила Куртуману его ранний звонок. Утро — единственное, что жара оставила от привычного байля. И оно стоило того, чтобы не проспать его в тяжелой похмельной дрёме. Возле поворота на мельницу Рэй включила радио. Бодрая танцевальная музыка орезанула по ушам, но ещё головная боль тут же напомнила о себе. Кэрринджер скривилась и сделала тише, но выключать не стала. Стоило внедорожнику съехать с шоссе, как музыку прервали помехи. Всего на несколько секунд. Потом в динамиках снова зазвучал модный летний хит. Дурацкая песенка про секс на пляже. Кэрринджер хмуро побарабанила пальцами по рулю и сбавила скорость. В нагретом воздухе над асфальтом курилась зыбкая Марева. Губы рей тронула нехорошая улыбка. Курт ман курил перед воротами вместе с охранником. Охранник был другой. Рубашка Манна та же. Женщина хмыкнула. «Такие парни, как этот Курт!» Не меняют рубашку после жаркого летнего дня, только если ночуют вне дома. Это она, охотник на фей без постоянной работы, может надевать два дня подряд одну и ту же ленялую футболку под разгрузку. Но не преуспевающий бизнесмен мистер Манн. Рэй поправила кобуру с револьвером и выбралась из машины. — Спасибо, что приехали, — проговорил Манн. При ближайшем рассмотрении выглядел он хуже, чем вчера. Рэй подозревала, что она сама тоже. Курт пригладил растрёпанные волосы и проговорил с какой-то обезоруживающей беспомощностью. — Не представляю, как говорить обо всех этих вещах по телефону. Я понятия не имею, что делать, когда мне угрожает оружием потустороннее существо. — Рассказывайте. Рэй похлопала себя по карманам и сообразила, что оставила сигарету на кухонном столе. Просить у Курта почему-то не хотелось. — И постарайтесь ничего не упустить. Ман вздохнул. Его красивое породистое лицо казалось посеревшим. — Он пришёл на рассвете. — Без пятнадцати пять, — вставил охранник. — Да, точно. Спасибо, Робби. Курт затянулся сигаретным дымом и продолжил. «Такой высоченный, в доспехах и плаще, как в историческом кино. Но ни мне, ни Робби не пришло в голову, что это шутка или розыгрыш. Верно ведь?» «Ого!» Робби кивнул стриженной головой. Стрижка выдавала его недавно из армии. Серьезный парень. «Поверьте, мэм!» Я такие вещи вижу. Верю. Рэй пожала плечами и перевела взгляд обратно на Курта Манна. Поднялся ветер. У нас чуть не оборвало провода и мельничные крылья. А этот стоял под воротами и орал, что времени у нас до завтрашнего полудня. Мне показалось даже, что он может просто взять и выломать ворота, хотя они и, и из... Курт осёкся, поняв, что сболтнул лишнее. Кэрринджер усмехнулась. «Я знаю про ваши ворота!» Ветер, который пытался гонять горячий воздух над дорогой, стих. Рэй чувствовала, как ползёт по спине точно между лопаток капля пота. ман вытащил носовой платок и вытер испарину со лба. Здоровяк Робби сопел. «Он сказал, что хочет. Что именно вы должны сделать до полудня? Иногда проще выполнить требования Сида, чтобы он отвязался». «Не-о», — отозвался Робби. Ман разглядывал носки собственных туфель. Потом поднял голову и сказал резко. «Мне всё равно, чего они там хотят. Ничего я не отдам». «Я в это дело вложил всё, что у меня было!» Рэй выдержал взгляд голубых глаз. В затянувшемся молчании скрип мельничных крыльев раздался особенно громко. Солдат Робби вздрогнул, Манн стиснул зубы. Кэрринджер задрала голову и проследила, как медленно ползёт вниз здоровенная лопасть. «Опять не закрепили!» В голосе Курта звучало что-то похожее на извинение. «Вы поможете мне с этим парнем? Я понимаю, что это может быть слишком, поэтому подниму сумму вознаграждения». «Если работа окажется более сложной, чем подразумевалась изначально, мы поговорим об этом», — ровно сказала Кэрринджер. Смотрела она мимо Курта Манна. Тот -то облизнул губы, помолчал немного, потом спросил. «Что вообще можно им сделать?» «Здесь они гораздо более уязвимы, чем на другой стороне», — это звалась Рэй. И выразительно похлопала себя по кобуре. «Колдовство тут слабеет. Холодного железа они боятся больше». На лице Манна отразилось облегчение словно она сказала то, что он хотел услышать. Кэрринджер отметила это краем глаза. Она смотрела, как за стеклом караулки вспыхивает и гаснет лампа дневного света. Робби первым сообразил проследить за направлением её взгляда. Он обернулся и выругался. Курт озабоченно нахмурился. «Наверное, с проводкой что-то? Нужно проверить». Ни он сам, ни охранник, однако, не двинулись с места. В полном безветрии жара стала ещё сильнее. На обочине, ближе к кустам, пыль начала сама подниматься над землёй и закручиваться в маленькие смерчи. Рэй нестерпимо хотелось курить. — Я приду завтра с утра. — Часам к десяти, — сказала она. — Пойдёт? — Конечно. Курт вытер ладони о штаны. Робби переступил с ноги на ногу. Кэрринджер торопливо прикидывала. Как бы ей ещё немного потянуть время? Едва слышно дребезжали оконные стёкла. Судя по его лицу, ман прикидывал, как бы Рэй поскорее отсюда выставить. Робби полез за сигаретой. Пачка оказалась пустой. Он с руганью выбросил её в переполненную урну. Лампа в комнате охраны взорвалась со слепительной вспышкой. Рэй едва успела прикрыть глаза рукой. Роб инстинктивно пригнулся. Куртман досадливо скомкал платок. «Прошу меня извинить», — сказал он. «Нужно разобраться с проводкой и генераторами». Разговор был окончен. Кэрринджер улыбнулась ему и пошла к машине. Передним колесом внедорожник примял куст отсветшего шиповника на обочине. Кое-что привлекло внимание Рэй. На колючей ветке висела зацепившаяся синяя нитка. Кэрринджер сняла её и почувствовала под пальцами прохладу. След другой стороны она всегда чуяла отчётливо. Рэй сжала находку в кулаке. По радио снова передавали прогноз погоды. Голос ведущей едва прорывался через помехи. Кэрринджер выключила радио. В прогнозе не было ничего утешительного. Она выругалась. Она снова уезжала с проклятой мельницы ни с чем. Куртман как будто бы считал, что может по любой своей прихоти заставить её гонять машину от Байли и обратно. Рэй подумала о том, что аванса умана она, в общем-то, не брала. А значит, не обещала, что будет отстаивать его интересы, как высокооплачиваемый адвокат в суде. Выехав на шоссе, Рэй снова припарковалась на обочине. Выудила из кармана телефон, начала листать номера. Не найдя нужного, потянулась к бардачку. Отодвинула в сторону автоматический пистолет в кобуре, пачку визиток с именем и координатами Уильяма Кэрринджера. «Магазин «Колд Армор»» — лучшее оружие против фей. Визитку автомастерской и, наконец, отыскала плотный прямоугольник серой бумаги, на котором стильным шрифтом значилось «Мистер Джон Маккена» — юридические услуги. Набрала номер. Ответила ей, впрочем, звонкий девичий голосок — который сообщил, что мистер Маккена не может ответить сейчас, но к нему можно записаться на консультацию. «Скажите ему, что звонит Кэрринджер!» — хмур сказала Рэй. Хотелось пить. Воздух над шоссе пах бензином и раскалённым асфальтом. «Я хотел бы думать, что ты звонишь, потому что передумала насчёт ужина». Через минуту рассмеялся в трубке мужской баритон. Но я не настолько наивен. «Привет!» — Рей против воли улыбнулась. «Как Гвендолин!» «Всё хорошо, но она скучает. И по матери, и по чудесам холмов». «Это пройдёт рано или поздно». «Я звоню по делу!» — Кэрринджер нахмурилась, подбирая слова. «Мне нужно что-то вроде помощи в одной истории». «Это как-то связано с...» — осторожно начал Маккена. «Только отчасти. Клиент пытается водить меня за нос, а я этого не люблю». «Чем я могу помочь?» — Рэй показалось, что в голосе мужчины звучит облегчение. слышала волшебной мельнице? Они пекут булки там и всякие круассаны». «Знаю». Джон Маккена как будто бы улыбнулся. «Гвен их терпеть не может, а мне нравится». «Слушай свою дочку, Маккена!» — хмыкнула Рэй. «В потусторонней дряни она понимает больше, чем ты!» И добавила без перехода. «Мне нужно знать, как Ман, нынешний владелец, получил мельницу». «Ничего официального, конечно. Если ты слышал что-то об этом...» Маккенна вздохнул. Сказал. «Кого-то другого я бы с такими просьбами послал». «Если я ошибаюсь, и там всё в порядке, я плачу за ужин», — Кэрринджер усмехнулась. «Ловлю тебя на слове», — отозвался Джон. Рэй отложила телефон и уронила голову на руки. Это снова было похоже на стрельбу в темноте с завязанными глазами. Если она ошибалась в своих подозрениях, ужин с вдовцом и преуспевающим юристом меньше из проблем. Маккена сам по себе был неплох, но... Впрочем, проблема Рэй Кэрринджер предпочитала решать по порядку. На ближайшей заправке она купила отвратительную химическую газировку и бургер. Отказалась от маффинов, которые ей радушно предложил парень за прилавком. Рэй любила сладкое, но от волшебной мельницы её мутило. Газировка была холодной, и в этом заключалось главное и единственное её достоинство. Кэрринджер отбросила полупустую бутылку на пассажирское сиденье и выехала на шоссе. Были у неё и другие способы узнать чуть больше о старой мельнице на берегу озера. Рей резко крутанула руль, разворачивая внедорожник в противоположную от Байля сторону. В тайны и недолмолвки, ведь можно играть вдвоём, правильно? Ещё по подростковым вылазкам Кэрринджер неплохо помнила холмы Тары, окружающие озеро. Там было одно местечко, откуда открывался чудесный вид на старую мельницу. Рэй прибавила громкости радио и выжила газ. От шоссе в разные стороны разбегались второстепенные дороги. Одна из них упиралась в ворота Волшебной мельницы. Вторая вшла к Баум перед военной базой. Остальные терялись в холмах. Кэренджер пришлось немного поплутать, прежде чем она доскола грунтовку, которая вела мимо древних оборонительных валов к Костовой сторожевой башне. Лес, карабкающийся по склонам холма, давно взял в кольцо осады остатки стен. Рэй оставила внедорожник там, где грунтовка стала совсем незаметной. Ей потребовалось какое-то время, чтобы отыскать под пассажирским сиденьем кофр с биноклем. Повесив его на плечо, женщина зашагала туда, где лес отступал от обрыва, открывая вид на озеро и его берега. Старая мельница отсюда казалась игрушкой, забытой детьми на прибрежном склоне лопасти были неподвижны. Рэй сощурилась. Ей показалось, она разглядела возле ворот фигурку охранника. Устроившись между нагретых на солнце камней, Кэрринджер достала из скофора бинокль. На другой стороне от него не было большой пользы. Рей возил его с собой скорее потому, что руки не доходили выложить. А сейчас вот пригодился. У ворот действительно стоял охранник Робби. В пальцах его дымилась сигарета. Неожиданно Рэй задумалась, а что, собственно, делал на мельнице в 5 утра Куртман? Насчёт этого остриженного парня понятно, а вот насчёт его хозяина не слишком. Даже если они пекут в три смены, владелец не обязан при этом присутствовать. Робби затушил окурок ботинком, но возвращаться на территорию не спешил. За высоким забором волшебной мельницы было тихо и пусто. Только рябины чахли в полном безветрии. Кэрринджер перевела взгляд на здание мельницы. Ей показалось, что-то блеснуло в маленьком круглом окошке на верхнем этаже. Невольно Рэй подумала про золотые волосы куклы Бена Хастингса. Она подкрутила настройки бинокля, увеличивая резкость. В окне мелькнуло белое пятно лица. Карринджер вздрогнула, как будто бы её ударили под дых. Нестерпимо захотелось курить. Рэй выпустила бинокль, и он повис у неё на шее на шнурке. Она зажмурилась, но под веками всё равно проступил бледный профиль и золотой завиток волос. Черты лица охотник на фей не разглядела, но особой нужды в этом не было. Реи так была уверена, что это видение она не забудет.